Глава 23 Как ни ломал голову, ничего приемлемого на ум не приходило. В том отношении, что ни один вариант, где Лили с Мариной возможно было бы пересидеть, не казался в должной мере надежным. Во-первых, нам необходимо было разделиться. А в этом дурацком средневековье барышням по определению в одиночестве путешествовать неприлично и подозрительно. Как объяснить? Куда их понесло? Тут незнакомцам все, кому не лень, задают вопросы, совсем уж отмолчаться не получится. А легенда, которую придумал Крайтон, не подходит под наш нынешний облик. Поселить у кого-то прямо в деревне? Спаляться еще быстрее. Снять какую-нибудь коморку на постоялом дворе подальше? Так это подальше, насколько подсказывала память, почти в дне езды. Время не потеряется уйма. «Смастерить им шалаш в ближайшем лесочке?» «Спасибо. Лесочек мы уже проходили». «В общем, куда ни кинь всюду клин». Положение спасла все та же булушница. «Чего пригорюнился? Голуба моя!» Участливо поинтересовалась тетка, пока я с задумчивым видом жевал пирог возле ее торгового места. «Народу тут крутилось много, вот и стоял, слушал сплетни. Говорили, кстати, много, но, слава богу, не о нас». В основном костерили какую-то бесстыжую дольку. Объект общественного порицания как раз появился на рынке. Долькой оказалась, как бы-то деликатно выразиться, спелая, рыжеволосая девица с нетривиальным для крестьянского сословия именем Эдулина, о чем она настойчиво напоминала односельчанам, отбиваясь от нападок. За что бабы и пожилые мужики гнобили местную звезду, можно было догадаться, даже не вслушиваясь в перепалку. Яркая, эффектная, в общем, кость в горле женскому населению деревни. Мне очень быстро стало интересно разбираться, кого там на этот раз окрутила рыжая красотка, и я вернулся к своим проблемам. Судя по всему, громко, то есть официально двух девушек в сопровождении молодого человека пока никто не искал что вовсе не означает, что за нами не послали тихого хвоста. Задумался так, что пропустил вопрос булышницы. «Эх, что же делать?» — вздохнул я и вздрогнул от того, что локти коснулась мягкая рука. «Эй, парень!» — второй раз обратилась сердобольная женщина. «Да!» — придал я лицу осмысленный вид. «Чего, говорю, печалишься? Еще беда какая? Так скажи, милок, может, чего и помогу, присоветую?» Имеется один вопросец, подстраиваясь под местный просторечный говор, ответил я. «Э, дела, как видите, задерживают, а до следующего ночлега далеко, боюсь, к ночи не поспеть. Уже через полчаса я рассказывал своим оголодавшим девчонкам, уплетавшим теплые булки с молоком, о том, что поведала мне тетка. В общем, имелась не очень далеко, но немного в стране еще одна харчевня с номерами то, что надо. «Едем дальше. А как с на клинки пойдет, так и след нам уходить вправу. Придется сделать крюк, но совсем небольшой. А главное, уберемся с основной трассы». Не верил я, что наш побег барона оставит без последствий. Оставалось обновить версию биографии. И «Я знаю!» — как отличница на уроке подняла руку Лилька. После того, как ей сообщили, что мы всерьез рассматриваем ее идею посетить герцогиню, у кнопы, кажется, отросла корона, точнее, уже имевшаяся значительно добавила случай. Предлагай! Сдерживая улыбку, тряхнула головой Маринка. Мы с тобой будем паломницами!» — Гордо заявила мелкая, и мы со старшей дружно расхохотались. А что? Тут же надулась наша сказочница. «Одежда у нас подходящая, в смысле, достаточно убогая, и приставать никто не будет». «Лиль, паломничество обычно совершается куда-то конкретно, а мы в местной мифологии дубы полные. Лично я знаю лишь то, что здешнего бога зовут Аркон. На этом все, Познания исчерпаны, а общественной библиотеки в дороге не предвидится. Не обижайся», — Марина утешающе обняла сестру, — Идея шикарная, но уж слишком для нас экзотическая. Засыплемся с головой, богомолец-то моя. Придется, видимо, изобразить из себя бедных незамужних сестер-сирот». На том и остановились. «Довезу девчонок до места, там они снимут самую маленькую, дешевую кунуру, прикинутся двумя пугливыми ланями и дождутся моего возвращения в заперти». Пока добирались, подробно восстановили, что конкретно успел рассказать Крайтон о своем замке. кнопке моментально вернулось доброе расположение духа потому, что в этой теме она у нас заслуженно являлась главным экспертом. Можно сказать, единственным. И она не подвела. Даже удивительно, сколько полезных деталей ей удалось выудить из воспоминаний разговоров с герцогом. «Главное, не промахнуться с выбором комнаты», — сдерживая нарастающую панику, пробормотал я. Час истины близился. План все более напоминал наркоманский бред, но отступать было некуда. «Так это самое простое», — невозмутимо ответила Лилька. «По периметру двери спальни мачехи есть объемная лепнина в форме цветов, как арка на стене. Старший герцог так украсил вход в опочивальню любимой жены, Родной матери Крайтона. Он сам говорил. Еще злился, что потом в нее заселилась эта чужая тетка. Больше такого в замке нет нигде. Высадить сестер пришлось, не доезжая до гостиницы. Хозяева не должны были связать нас друг с другом. Может, это и психоз, но после всего случившегося чувство самосохранения обострилось до состояния оголенного нерва. С удовольствием посмеюсь потом над собственной подозрительностью, если она окажется необоснованной. Пока же сильно надеялся, что моя паранойя обеспечит нам шанс, как говорится в известной пословице, посмеяться последними и хорошо. Повязав на головы унылые платочки, скрывающие волосы и часть лица, девчонки окончательно мимикрировали местную крестьянскую среду и пошагали к месту временной дислокации. Я же, развернув транспорт, покатился в сторону замка. Так. Главные ворота смотрят на восток. Вход в подземелье на противоположной, западной стороне крепостной стены, где к ней почти подступает лес. Вот в нем и искать, в кустах дикого малинника. Упорядочивал я на инструкции. Потом решетка. Понятное дело, выход во внешний мир — Даже такой тайной не могли оставить безнадежного заслона. Здесь вроде все понятно, ну а дальше? По мере поступления проблем. Ну что сказать, несмотря на кажущуюся простоту первых этапов вылазки, упомянутые проблемы наступили почти сразу. Коня с телегой пришлось оставить на окраине леса, так как в заданном направлении проезжих троп не имелось. Оставалось надеяться, что только-только приобретенного муху привязанного к деревцу, не угонит за время моего отсутствия. Кстати, кличку коняги бывший юморист-хозяин присвоил за черную масти жизнерадостно назойливый нрав. Ерунда, что он мальчик, а муха вроде как не очень. Потерпи, дружище, постараюсь не задерживаться. Я погладил морду жеребца, с которым успел уже неплохо поладить, и налегке отправился на поиски нужного малинника. И вот тут... Я проклял все на свете. Кто в курсе, что такое замок? Судя по габаритам одной лишь западной стены, это маленький город. А что такое дикий малинник? Адский кустарник рос здесь везде. Ну, то есть мне сейчас предстояло обследовать не один километр труднопроходимой площади в поисках ответственно замаскированного лаза. Цензурных слов для описания всего многочасового процесса ползания по колючим дебрям у меня не находится, поэтому, пожалуй, опущу его. Скажу только, что нашел чертов вход, как обычно и происходит, случайно. Нет, не провалился в него удачным образом. Просто когда грязный, в хлам изодранный, с волосами полными пауков, муравьев и листьев, уселся на пенек передохнуть и всласть поматериться... «Ну или помолиться?» — еще не решил. Я его и увидел. Взгляд мой рассеянно шарил по зарослям и в какой-то момент остановился. Даже не сразу понял, по какой причине завис именно на этом месте. Дикой растительности за эти часы насмотрелся до мультиков в глазах, а на этом участке что-то было не так. Что конкретно стало понятно, когда в три гигантских прыжка долетел до подножия довольно высокого холма. А черным ходом-то, между прочим, до сих пор пользуется. Отмечая некоторую протоптанность в зарослях, определил я и полез по чужим следам. В глубине действительно обнаружилась большая нора, которая дальше расширялась до размера нормального подземного хода, почти в мой рост.